«Утром, как раз завтракать закончили, посыльный прибежал, меня срочно к комдиву». Добегом да и добежал, если срочно требует». Комдив в кабинете грозно за столом сидел. Рядом стояли комиссар, штаба и главный особист. Видимо, недавно приехал, я его до этого еще не видел. «Почему на месте находишься?» – спросил тот. «Да повезло, товарищ генерал, передовую перешел и к немцам». По пути обшарил стоянку грузовиков, а там наши пулеметы зенитные, патроны к ДШК, вот и увел. Как с пушками будет, тут не знаю. Все зенитки уже тут, в километре от села укрыты. Я их маскировочной сетью накрыл». «Уверен?» «Явно остывая, кто-то точно завел», — уточнил тот. «Готов показать». «Ну, идем». Тот подхватил фуражку со стола и, на ходу надевая, двинул на выход. Остальные за ним. Я замыкал. А доехали на двух пролетках. Машин в дивизии не осталось? В смысле легковых. Авиация разнесла. Грузовики есть, но их все задействовал зам по тылу. А эти пролетки из наших трофеев, их при штабе дивизии оставили. Вот так показывал вознице, куда править, так что вскоре доехали. Дальше помог бойцам снять маск-сеть, и дальше штаба принимал вооружение, подтвердив, что тут 20 единиц, именно то, что обещано, а патронов по два боекомплекта на орудие. Особист же, изучая, громко сказал, отслеживая мою реакцию. «Что-то не верю, что там было ровно столько, сколько запрашивали». «Кстати, да», — повернулся ко мне камдив «Старшина, сколько там еще этого вооружения в кузовах было?» В принципе, вопрос был ожидаем, и я этот момент, конечно же, успел заранее обдумать. Поэтому без промедления ответил. Еще было шесть четверенных установок и три крупника. «И где они?» — уже влез комиссар. Остальные благоразумно молчали, а этот влез. «Спрятал, конечно, на оккупированной территории». Я эти-то с трудом вывез. Кстати, а как ты это сделал? С передовой информации по пересечению не было. Особист смотрел заинтересованно. Я же пожал плечами. Сам удивлен, товарищ батальонный комиссар. На двух грузовиках проехал, второй на прицепе и никого. Видимо, спали крепко. А где грузовики тогда? Продолжал задавать вопросы особист. «Здесь нет, значит, угнали!» — беспечно пожал я плечами. «Были тут, да и в договоре о них ни слова!» «Что-то я тебе не верю, старшина!» Впрочем, вооружение осмотрели и приняли. Даже один крупняк поставили на треногу и зарядили. «Зря! Пулеметы в пушечном сале, их еще чистить нужно!» Дальше сюда нагнали бойцов, не все зенитчики, просто убирали вооружение. Пока только шесть единиц расчеты принимали, чтобы на боевое дежурство встать. Для остальных еще расчеты нужны. Как и куда распределять системы будут, не мое дело. Хотя, слышал, комдив велел усилить ими сборные отряды. Там прикрытия с воздуха совсем не было. Я же пообщался с комдивом, сказал, что на четыре дня отбуду и хочу забрать жену с собой. Слишком горячими взглядами ее командиры в штабе изучали, мало ли что. А ведь если до насилия дойдет, виновного и всех помощников живьем закопаю. И это не шучу, констатация факта. Так зачем множить проблемы? У меня есть командировочное удостоверение. Выдали, вот и жену можно направить ко мне на помощь, откомандировать. Тот подумал и решил не возражать. Все оформили, так что вернулся к танку. «До вечера я буду тут, потом отбуду». Генерал срезал срок, чтобы я пушки и медиков добыл. Не пять суток, а четыре. Ну, хоть так. А так, за день был бой, помогал полку, что на трассе на Мозырь стоял, как раз через наше село проходило. И наша помощь оказалась существенной. Сканер показывал цели, а работали пушки и атаковала пехота. И я поражал ее». Дважды в тыл отходил, пополнял боекомплект. Удержали. А как начало темнеть, оставив танк? Парни приведут его в порядок, пока нас нет. А мы в тыл стали уходить. Там убрал жену в хранилище. К слову, впервые это делаю. Ранее как-то и не нужно было. Так на мотоцикле отъехал, на мессере улетел к Пинску. Я там вроде видел сборный пункт трофейного советского вооружения. Вот и поискал. Нашел. Но пушек нужной системы, к слову, все с металлическими колесами и передками, всего шесть. На вид в порядке. Прицелы были на месте. Вот и убрал. Самое главное, у города я приметил лагерь военнопленных. Даже скорее распределительный пункт. Все вперемешку. С полтысячи будет. В открытом поле тот. Проникнуть на территорию было несложно. Когда проходил луч прожектора, падал и замирал. Проделал отверстие в ограде из колючей проволоки и стал обходить спавших пленных. А я ранее на вышку поднимался, убив часового боевым артефактом, сосулькой. Тихо прошло. Поднялся и сверху сразу определил несколько групп пленных женского пола. А вот кто из них медики, узнаю уже на месте. Потому и проник на территорию. Вот так, перешагивая, придерживая планшетку, присел у девушки, у которой были петлицы военфельдшера. Еще не заставили снять, как у многих было. Видимо, свежая. И, накрыв той губы ладонью, тихо шикнул, как то дернулась и сжалась. «Тихо! Военврачу третьего ранга майскому нужно усиление на пункт первичной обработки. Медсанбат 75-й стрелковой дивизии». Вы согласны войти в штат этого пункта? Готов услышать ваш положительный ответ. «Вы кто?» – тихо спросила та. Прям самый важный вопрос в данную минуту. Разрешите представиться, старшина Хайрулин. До недавнего времени ротный старшина пулеметной роты в 6-й Орловской стрелковой дивизии. Теперь командир танка 75-й стрелковой дивизии при управлении штаба дивизии. Надеюсь, я удовлетворил ваш интерес. Итак, какой ответ будет на мой вопрос? Я вам не верю. Ясно, извините, что побеспокоил. Спите. Встав, я уверенно двинул дальше. До метров сто. Еще одна группа из девчат. Правда, все нашивки спороты, потому сходу так и не понять, кто те. Но трое были в командирской форме. Вот потормошил ближайшую за красивое бедро, И как-то, дернувшись, открыла глаза, спросил. Извините, вы медик? Нет, начальник телефонного узла корпуса. Извините, что побеспокоил. Перешагнув через ту, присел у следующей и потормошил. Как и это проснулась, первая подслушивала, спросил. Извините, что побеспокоил. Вы медик? Да, старший Венфельшер, нужна помощь. «Да, но в другом смысле. Мне две медсестры нужно и военфельдшер, я обещал. Старший не годится. Хотя, наверное, не расстроится, если вас приведу. Значит так, военврачу третьего ранга майскому нужно усиление на пункт первичной обработки. Медсанбат 75-й стрелковой дивизии. Вы согласны войти в штат этого пункта?» а «Мы в плену вообще-то». Это мелочь, которая никакого отношения к вопросу не имеет. Ну, тогда я согласна. Отлично, я еще обещал двух медсестер. У вас есть на примете кто, чтобы мне не искать и не тратить время? Да, тут есть девчата. Будите, велел я. В это время телефонистка подала голос. Старшина, вам только медики нужны, может, и я на что сгожусь? Я женат. Сразу отреагировал на провокацию. «Жену люблю и не изменяю». «Я не об этом. Ты сможешь и нас забрать». «У моего самолета лимит грузоподъемности не больше 20 пассажиров. Сами отбирайте. Лучше девчат. Парни и сами спастись смогут». Надо сказать, отобрали быстро. И да, такое количество набралось. Хотя две девчины были в гражданских платьях. Впрочем, я в курсе, что немцы всех хватают, что с военными вместе идут, записывая их как военнослужащих, хотя те из семей военных. Так и двинул в темноте к ограде. Я первым, конечно, предупреждал, где препятствия, но спотыкались, будили пленных. Кто-то матерился, самые умные шли следом. Мы трижды падали, пережидая, пока пройдут столбы света от прожектора. Однако дошли до ограды, Патруль сосульками побил, ну и увел тех подальше. А те попросили освободить остальных. Они уже верили, что я это смогу. «Ладно», — недовольным тоном сказал я. «Сделаю, хотя времени и так нет». Дальше сначала всю бодрствующую охрану сосульками побил. Почти разрядил накопитель. А потом закидал гранатами палатки. Там и три противотанковых кинул. Лёжа пережидал разрывы и дальше из ППД стал зачищать. Много времени это не заняло, сканер показывал, где живые. Дальше, светя фонариком, сбил замок и выпустил выбегающую толпу. Я уже крикнул, что окруженец, пусть бегут прочь. Тут до наших километров сто по прямой. Ну и к девчатам, подсвеченный со спины пожарами у палаток. Вид, наверное, героический. Ну так для этого и старался. В Пинске уже тревога стояла. Так что стоит покинуть эти края. Ну что, девчата, строимся по одному и за мной. Построил и повел прочь, чуть позже пропуская, стал замыкающий касаниями убирать всех в хранилище по одной. Там места для них вполне хватало. Дальше отбежав, достал жену, придержав ту за локоть. Та думала, что мы еще в тылу дивизии идем. Вот так подвел ту к мессеру, заправлен и обслужен. Усадил рядом, так что, взлетев, направились к Крыму. Три дня есть, отдохнем на море. Мы оба на нем не были. Я зря, что ли, столько времени добывал. Пока летели, супруга искала огоньки внизу. Я прикидывал свои действия. Уже видя, что вокруг происходит, я понял, что отсидеться простым старшиной роты не могу. Будут, как самого молодого, кидать закрывать дыры в командном составе. Так и в крепости было. Один раз случайность, я там воду принес и шесть часов командовал, отбивая штурмы. Главное, командиры поняли, что я и тут неплох. Вот Гаврилов и меня решил направить на укрепление». «Я там быстро все отыграл и через туннель вывел за силы блокирования, а там до наших». «Так что проще самому уйти в командиры. Именно в снабженцы». Поэтому предложение начштаба играло на руку, к этому и стремился. «Что по самолету, что у меня якобы есть, вроде как случайно выдал девчатам, то все равно как-то же надо объяснять, как я это делаю». На самолете знакомый летчик за определенную награду доставляет. Вот такие дела. И лагерь освободил сознательно. К тому времени некоторые наверняка доберутся до наших, информация дойдет. А тут я 20 девчат приведу. Свидетели тоже на руку играет. Ну а то, куда три дня пропали у девчат из памяти, объясню снотворным. Или еще что придумаю. Голова у меня светлая.